Длинные тени легли на пол, стены, потолок. Владыка потер лицо, взъерошил курчавые волосы, поднимаясь с лавки, громко зевнул и прошел к столу. Громко за разведки вернулся? Так рано еще, Владыка. Ежа шагнул на середину комнаты. Не поспеет мутан за ночь в Копотню и обратно. К полудню должен быть. Ладно. А тылая есть известие? Спросил Баграт, зная, что если б мутанский переговорщик добрался до Киева, Крипто сразу бы в Москве выехал, а секретарь разбудил бы по его приезде. Ежа собрался качнуть головой. «Не отвечай», — сказал владыка, садясь на стул. «Воды принеси». «Умыться или...» «Чай завари и найди что-нибудь поесть». Секретарь взял чайник, который стоял на краю стола, но уходить не спешил. Баграт оглянулся на окно, потер шею и сел, как прежде. «Спрашивай», — буркнул он, видя, что Ежа мнется на месте. «Проилая мыслью, если не доберется он к сроку в Киев, а ли совсем не доедет?» Встретившись с владыкой взглядом, Ежа замолчал. Баград вздохнул. «Твоя правда. Может и такое случится. Тогда будем наступать. Завтра в полдень перейдем за разлом». Секретарь кивнул, прижав чайник к груди. «Вот оно. Завтра все начнется. И к концу следующего дня свершится великое событие. Баград станет хозяином пустоши. О нем сложат легенды. В них и еже место найдется, как верному соратнику и первому помощнику владыке. Чемби, если крипто с отрядом к утру не появится?» «Скажешь, чтобы группу, которую у нас на Москву двинет, маме накормил?» «Кстати, наркоту нашли?» Он сурово взглянул из-под бровей на Ежи. И тот потупился. «Ну?» «Дурман траву в отрядах все собрали. Мутанты шьё в корм ящерам добавляют. А маме?» Секретарь поднял глаза на Баграта. Маме совсем не нашлось. Владыка задвигал нижней челюстью, скрипя зубами. Потянулся за карандашом. Ежи решил, что надо скорее исправлять положение. «Ну я всё устроил», — затараторил он.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 «Я же приказал в город не ногой!» «Так спал ты, владыка!» Ежа попятился к двери, сдвигая чайник на груди все выше, чтобы в случае чего заслонить им лицо. «Стой!» — выплюнул Баграт. И секретарь замер. Владыки перестали гулять желваки на скулах. Глубокая складка над переносицей разгладилась. «Как все прошло?» «Как дело в кварталах было?» Ежа выглянул из-за чайника, потом и вовсе его опустил. по получилось!»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 «Чего доброго в лагере бузить начнут?» «Так?» Ежа кивнул. «Чем без стало быть, могу про наступление объявить?» «Завтра». Владыка, нахмурившись, опять склонился над картой и добавил. «Чаю-то принесешь?» Выйдя в коридор, Ежа прикрыл дверь. Спустился по лестнице и, оказавшись во дворе, привалился спиной к стене дома. Быстрее бы все завершилось. Мутанты захватили Москву, Баграт вернулся в Киев. Секретарю вдруг сильно захотелось очутиться в лавре. В своей келье с маленьким окошком.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 В неверном свете маячили фигуры вооруженных людей. Все работы в затоне прекратились. Вик посмотрел на заставу, возле которой стояли два сендера с включенными фарами. Рядом толпились нефтяники. Он и считал два десятка людей. Ильяса с Игнатом среди них не было. Наверное, в сарай зашли, а может, где-то в лагере с Егорычем беседуют. До вершины холма ветер иногда доносил обрывки фраз. Но разобрать, о чем говорили охранники, у Вика не получалось. Слишком далеко была застава. Свою машину он предусмотрительно оставил возле озера, решив вначале проверить, что происходит в лагере. Перед тем, как подняться на холм, попробовал связаться с Георгом, но тот не ответил на вызовы. Это насторожило Вика. Ворота мастерской были открыты, внутри горел свет. Оставалось только гадать, есть ли там киборг, и чем он занят, раз не подходит. Вик изо всех сил напрягал слух, пытаясь уловить гудение фрезера или свист парового котла. Вдруг Георг что-то мастерит, и поэтому сигнальный зумер не слышит. Но ветер лишь шелестел песком на склоне, до да приносил возгласы нефтяников. При таком раскладе в лагерь лучше не соваться. Надо дождаться, когда патруль уедет в Копотню и в утренних сумерках спуститься в затон пешком. Едва заметная пелена тумана уже поднималась над руслом. Если тихо пробраться между постами и разыскать Георга, вряд ли бурильщики всполошатся. Ну, встретились два механика, разговаривают, не спится им. Не станут часовые тревогу поднимать, они сейчас другим делом заняты мутантов за рекой высматривают. Из сарая вышел Ильяс. Крикнул что-то. Нефтяники, толпившиеся на дороге, полезли в сендеры, зарокатали движки. Вик уже засобирался вниз, когда со стороны бассейна возле мастерской показалась рослая фигура киборга. Его легко было узнать по отрывистым взмахам рук. Пневмосистема у Георга барахлила, и чтобы конечности двигались плавно, ее приходилось часто заправлять, подкачивая сжатый воздух из баллонов сварочного аппарата. Навстречу из ворот выбежал бяшка И Вик сообразил, юный бурильщик наверняка слышал вызовы по радио. Развернувшись, он побежал в темноту, к месту, где оставил сендер. Спустившись с холма, услыхал сигнальный зумер рации. Казалось, его писк разносится на всю округу. Запрыгнув на капот, Вик перемахнул на водительское сиденье и схватил трубку переговорного устройства, зажав тангенту. «На связи!» — выдохнул он. «Где ты?» — голос киборга перекрыл треск помех. «Рядом!» бросил Вик, понимая, что часовые на заставе могут прослушивать волну. «Инструменты забрал?» «Да!» Киборг замолчал. Плеск слабых помех на поверхности озера сливался с шелестом из динамика. Вик напряженно смотрел на вершину холма, ожидая в любой момент появления патруля. Вскоре рокот двигателей стал тише. Нефтяники огибали холм с другой стороны. Рация пискнула. «Где ты?» спросил Георг. Вик подумал, взглянул на озеро, где над водой у берега, Чернял прямоугольник бетонной плиты на сваях, под которой от кетчеров пытался спрятаться бяшка и ответил, «Наш юный друг хорошо помнит это место!» Слово «хорошо» он выделил интонацией. «Жди!» Вылетело из динамика спустя пару мгновений. Вик закрепил трубку на боковине рации и щелкнул тумблером. Красный огонек на панельке погас. Потянулись долгие минуты ожидания. Под каким предлогом Георг покинет лагерь? Что скажет Игнат он заставе? В одном Вик не сомневался. Киборг что-нибудь придумает. Видно, инструмент ему сильно нужен, раз решил встретиться, не дожидаясь утра. На всякий случай он положил на колени штерн, взвел боевую пружину, а меч пристроил между сиденьями. Потом выжил сцепление, включив скорость, и взялся за кольцо стартера. Глаза давно привыкли к темноте, к тому же занимался рассвет. Туман заволокивал низину, сгущался вокруг сендера, но вершина холма пока еще четким контуром выделялась на фоне светлеющего неба. Вскоре сверху донеслось поскрипывание, на вершине показался крупный размытый силуэт. С дороги долетели топот копыт и фырканье. Вспыхнул карбидный фонарь. Свет выхватил из темноты запряженного в повозку мула и киборга, сидящего на приступке. Вик пригляделся и понял, что Георг управляет повозкой, на которой вместо козова установлена небольшая цистерна, и сразу сообразил, под каким предлогом тот выехал из лагеря. Воды для паровой машины набрать. Значит, времени для разговора не так уж и много. Он перегнулся через спинку, втащил ящик с инструментами на заднее сиденье Георг свернул к озеру. Берег по сторонам от плиты был обрывистый, поэтому киборг, не доехав до Вика, остановился, откинул крышку на цистерне, развернул повозку, сдал назад. Когда цистерна почти по горловину вошла в воду, снял фонарь с крепежа и перебрался на берег. «Сюда!» — тихо позвал Вик и выпрямился, положив штерн на плечо. Пшикая пневмопоршнями в суставах, киборг подошел к сендеру. Вода с тихим журчанием заполняла цистерну, мул стоял смирно. Георг поставил фонарь капот и погасил свет. «Как ты так быстро добрался? Через пустырь ехал?» — сказал он, уперев руки в бока. «Да! Ты сдурел, там же...» Он осёкся. «Да, там не некроз». Вик вылез из сендера, шагнул к киборгу. «Скажи, Георг...» Голос предательски дрогнул, и Вик покашлял, отведя взгляд в сторону. «Нет, не так...» — уверенно начал он, посмотрев на киборга. «Ты знал, кто мой отец, и, следовательно, знаешь, кто я». «Звучит утвердительно», — буркнул киборг. «Да, я Джаггер. Микрос мне не страшен». Вик положил штерн на капот, прошел назад, вытащил ящик с инструментами и поставил на землю. «Вот теперь скажи, ты отправил меня Кристин намеренно, чтобы я забыл про накопитель?» Он нащупал сквозь ткань рубахи устройства висевшее на шнурке. Киборг промолчал, и Вик продолжил. «Поэтому ты такой хмурый был вчера вечером». «Решил за меня, пусть Кристин лучше встречается, чем в большие игры сильных мира лезет, так?» Киборг откинул ворот куртки, почесал бороду. «Вот твой инструмент». Вик стукнул ногой по ящику. «Забирай». «Спасибо тебе за все». «Подожди». Георг качнул головой. «Не кипятись». Он тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. Быстро оглянулся на повозку. Шурчание воды стало приглушенным. Цистерна почти наполнилась. «Ты прав», — заговорил Киборг. «Прав во всем». «Я рассудил так, как ты говоришь. Твой отец действительно не хотел тебя впутывать. Скрывал, что ты Джаггер». Георг шагнул вперед, взял Вика за плечо. «И видит Создатель, я тоже не хочу этого». «Расскажи про вычислительную машину и как прочесть информацию с накопителя». «Вик, твое упрямство до добра не доведет». «Не хочешь рассказывать?» «Хорошо. Тогда я сам во всем разберусь». «И знаешь, Георг, для этого мне не надо идти в храм к монахам, в их мастерские, или ехать в Мехакорп». Киборг с недоумением смотрел на него. «Мне поможет Кристин». «Как?» Георг отпустил Вика. «Так, у Сельги и Несса есть вычислительная машина. Кристин умеет ей пользоваться». Киборг покачал головой. «Нельзя быть таким самоуверенным». Он снова тяжело вздохнул. «Нельзя, пойми, Вик. Ты впутываешь сам, не знаю во что посторонних людей». «Кристин не посторонняя», с вызовом произнес Вик. «Не хочешь помогать, так и скажи». В горловине цистерны чавкнуло, мол, громко фыркнул и вытянул повозку на берег. Георг оглянулся. «Тебе пора», — сказал Вик, забираясь в сендер. «Ну хорошо», — киборг повернулся к нему. «Вычислительная машина — сложное устройство. Его еще компьютером называют». «Компьютером?» — уточнил Вик. «Компьютер», — повторил Георг. «Он действует автоматически. Внутри заложена программа». Он покрутил головой, будто искал что-то. «Как тебе объяснить? Например, есть станок, фрезер. В нем заложены определенные программы». Когда мне нужно расточить или обработать какую-то деталь, я выставляю скорость шкива, обороты. Понимаешь, о чем речь? Закрепляешь деталь и жмешь кнопку запуска. А станок все делает сам. Да. Георг поднял указательный палец. Но вычислительная машина в разы сложней. В ее корпусе заключен как бы мозг. Только не такой, как у нас. Киборг приставил палец к голове. А электронный, который подчиняется командам вводимом с клавиатуры. А это что? Вик повернулся на сиденье, обхватив спинку положив другую руку на руль. «Еще одно устройство. На нем много клавиш, наподобие тангенты. Команды выводятся на экран». «Разными символами или буквами», — подхватил Вик. «Точно. Откуда знаешь?» «Видел однажды». Вик поджал губы, потом спросил. «И как мне информацию с накопителя прочесть?» «На компьютере будет разъем. Вставишь в него штекер накопителя, на экране все само отобразится. Пощелкаешь клавишами, запустятся программы и прочтешь информацию». «Это все?» «Все, что знаю». «Вроде бы просто». Вик почесал макушку. «Спасибо, Георг». Киборг поднял с земли ящик с инструментами. «Куда теперь поедешь? К опутню?» «Да, на завод». Вик посмотрел на светлеющее небо, в котором гасли звезды. «За Кристин. Я ей обещал». Киборг предупредил. «Ко мне Илья заходил, про тебя спрашивал». И что-то ответил. «Казал, что ты где-то в затоне. Он и ушел». И больше про меня никто не вспоминал. Вик привстал за баранкой, взял с капота Штерн и сел обратно. «Нет!» — киборг легко водрузил ящик на плечо. «Ну что ж, давай прощаться!» Вик протянул руку и сжал холодные титановые пальцы киборга. «Георг, у тебя проблемы за меня не будет?» «Разберусь! Держи рацию на приеме!» Он помедлил и добавил. «Береги себя, Вик, Каспер!» Повернулся и зашагал к повозке. «Постараюсь!» — прошептал Вик, глядя на широкую спину. Дернул кольцо стартера. Взрыкнув мотором... Сэндер рванулся на дорогу, выбросив из-под колес комья земли. Впереди тянулась уже такая знакомая колея, по которой бежала без остановки жизнь века Каспера. В груди затрепетала, он выкрутил руль и сжал его покрепче. Все опять изменилось. Все. Клан Бурильщиков, Георг и Бяжка — все это в прошлом. Вик зажмурился на миг. И когда открыл глаза, первые лучи восходящего солнца полоснули сквозь облака по небосводу на востоке. А ветер впереди кружил песок на склонах холмов, развлекаясь с клубка «Не перекати поле». Будто спешил позабавиться до наступления жары со своими игрушками.